Сильви Жермен. Книга ночей. Роман. Амфора. Санкт-Петербург. 1999 год. Читает Галина Розинова. Анриетти и Ромену Жермен. Нет, мое имя. Имя мне нет. Рене Домаль. Под небесами. Ангел Господин сказал ему, «Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно». Книга судеб. 13-18. Эта ночь, что однажды в октябрьский вечер сквозь крик материнский вошла в его детство, вошла в его сердце с горечью пепла, с привкусом едким соли и крови, и больше всю жизнь уже не отпускала, ни в юные годы, ни к старости, имя его повторяя, ведущее в бездну времен. Но эта ночь, что цепко завладела им, исполнила его память тоскливым страхом ожидания, и этот крик, вошедший в его плоть, пустивший там корни и зажегший в нем бунтарский дух, явилась из невообразимых, невиданных далей. Заповедная ночь его предков. Мрак, в котором все его родные из поколения в поколение вставали, блуждали, жили, любили, боролись, падали под ударами судьбы. И умолкали. Ибо крик этот поднялся также из глубин, куда более мрачных, нежели безумие его матери. Он шел из бездны времен, нескончаемое гулкое эхо воплей, Слившихся в общий неразличимый хор. Крик и ночь вырвали его из детства, из череды поколений, пронзив стрелою одиночества. Но именно оно и вернуло его, властно и неодолимо, к родным краям. Уста ночи и крика, разверстые раны на лицах, сотрясенных жестокой судорогой забытья, внезапно пробудившего воспоминания обо всех прошедших ночах, обо всех давно смолкших криках, еще более древних, чем сам наш мир». Ночь вне времен, что царила при рождении мира, и крик неслыханной тишины, что открыл историю мира, точно огромную книгу плоти, листаемую ветром и огнем. Шарль Виктор Пенель по прозвищу Янтарная ночь, призванный бороться в полуночи этой ночи. Ночь первая. Ночь воды. В те времена пеньели еще звались речниками. Они обитали на сонной, почти недвижной воде каналов, в этом плоском мирке, над которым тяжело обвисали облака и стыла тишина. Землю они знали только по берегам испещренным тропинками для конной тяги, под сенью ольховых и ивовых шатров, берез и белых тополей. Эта лежавшая вокруг них земля раскрывалась подобно гигантской плоской ладони, обращенной к небу в смиренном жесте бесконечного терпения и таким же терпением были исполнены их печальные и покорные сердца. Земля была для них вечным горизонтом, всегда на уровне их глаз, всегда слитая там вдали с низким небосводом. Она всегда смутно волновала душу, хотя вряд ли затрагивала ее всерьез. Земля... Это была чуждая жизнь без крайних полей и лесов, и болот, и равнин, увлажненных молочно-белыми туманами и дождями.